9 мая 2011 года, понедельник. Последние дни Игорь Васильевич Строгов не мог заснуть без таблетки снотворного и бокала коньяка. Утром вставал тяжело, разбитый, мрачный. Условно радовало только одно – спал без кошмаров. А ведь в крестах ему каждую ночь снился один и тот же сон. Мертвый лёшка Тищенко на полу с развороченной головой. Саша с ружьем в руках. Во сне Строгов кричал и просыпался, как от толчка, как от толчка отдачи той помповухи. В понедельник, который в магистрали, невзирая на праздник, был рабочим днем, Строгов прикатил в офис ровно в 9 В принципе, он мог бы приехать и гораздо позже, потому что загружен был в последнее время слабо. Бывшему другу юности Брюнет больше не доверял, к новым сделкам не допускал. И Строгов ввел только те темы, которые обязательно требовали его личного участия. Да и они потихоньку передавались другим сотрудникам. Работа Игоря Васильевича в магистрали определенно подходила к завершению. Он все еще занимал свой шикарный кабинет «Дверь-дверь с брюнетом». Его все так же уважительно называли по имени отчеству, но всем было ясно – Строгову в магистрали не работать. Это было чертовски обидно и несправедливо. Ведь именно он, Строгов, стоял у истоков дела. И сделал не меньше, а может быть больше, чем Брюнет. И Виктор должен был это понимать. Понимать и не подталкивать друга детства в пропасть, а напротив помочь. Да, сорвались несколько сделок, включая финскую. Да, в прессе появились заказные статьи. Да, финансовые документы попали под контроль БЭП. Но все поправимо. В конце концов, ведь можно заказать встречные статьи в газетах, можно провести дополнительные переговоры с партнерами, можно договориться с УБЭП, в конце концов. Но только с блюнетом нельзя договориться. Вместо того, чтобы нормально по-мужски перетолковать за бутылкой коньяка, Витя нанял двух каких-то ментов. И эти два отморозка роют теперь под него, под Игоря. Ясно, как день, что нарыть они в итоге ничего не смогут. Ничего. Но чтобы оправдать свой гонорар, наверняка представят какой-нибудь отчет о проделанной работе, в котором обольют строго во грязи. Доказать ничего не смогут, но все поставят под сомнение. Подберут свои хитрые ментовские формулировочки. Игорь Васильевич понимал, что дело дрянь. Совсем дрянь. Брюнет выпрят его из фирмы, Поставит на бабки возмещение ущерба. А он уже и так попал. Крепко попал. И все рушится. Рушится на глазах. И ничего нельзя сделать. Строгов приехал ровно в девять. Поставил свой БМВ на стоянку. Торопливо, поминутно оглядываясь по сторонам, прошел в офис. И сразу укрылся в своей норе кабинете. Подобная осмотрительная поспешность с его стороны объяснялась в первую очередь, желанием столкнуться в коридорах магистрали с неразлучной парочкой рыскающих ищеек. В последней их встрече эти двое настолько откровенно сканировали топ-менеджера своими якобы все за него давно понявшими взглядами, что на душе у Игоря Васильевича сделалось на несколько порядков пакостнее. Хотя, казалось бы, куда уж более. Другое дело, что предпринятые строговом предосторожности сегодня оказались излишне, Выклюнчивший внеплановый выходной купцов укатил с сестрой в Выборг, а Петрухин, загнав с утра микроавтобус на процедуру ускоренной тонировки стекол, общественным транспортом отправился на улицу Стахановцев, разыскивать неведомую Елену Таранущенко, телефон которой неожиданно всплыл в ходе ведущегося партнерами расследования. Загадка отсутствия номера квартиры в озвученном с Вериденко адресе проживания барышни разрешилось уже на подходе к зданию. 19-й Стахановский дом оказался общежитием студентов Российского государственного гидрометеорологического университета. Сюрприз, мягко говоря, неприятный, так как в части отыскания иголки в стоге сена общага с ее извечным вавилонским столпотворением и, как правило, дырявой системой учета реально проживающих, даст 100 очков форы иному многоквартирному дому. Посему Дмитрий недобрым словом помянул отлынивающего напарника, который, будучи дружен с Яндексом, вполне мог определить статус здания Загодя. И тогда, разработав соответствующую легенду, поиски госпожи Таранущенко можно было попробовать организовать через гидрометовский ректорат. Ну да, как говорится, все мы задним местом крепки. Непривыкший пасывать перед трудностями Петрухин поднялся на крыльцо Толкнул тяжелую входную дверь и вошел в полумрак вестибюля. Здесь он предсказуемо наткнулся на вертушку турникета и будочку, она же домик охранника. В будочке теплилась жизнь, представленная громко работающим телевизором и молодым парнем в гламурном камуфляже. Фасон а «сам себя боюсь, а бабам нравится». Парень поворотил голову на звук хлопнувшей двери. Натянув на лицо выражение пытливой суровости и засветив Петрухину прикрепленный на кармашек куртки бэджик, гласивший «О.П. Рубикон. Георгий Стасов». «Вы к кому?» «Ну, во-первых, здравствуйте», – демонстрируя небывалое душевное радушие, растянулся в улыбке Петрухин. «Здрасте», – не оценив растяжки, буркнул охранник. «А во-вторых, я к вам, товарищ Георгий Стасов». «Хм». А вообще это весьма символично. Чего символично? Не обращайте внимания. Это я так о своем, отмахнулся Дмитрий. Впрочем, тут же прозрачно-пространно пояснил. Просто я, знаете ли, буквально на днях тоже в каком-то смысле перешел Рубиком. И вот снова на него натыкаюсь. Чего надо-то? Поговорить. Пожал плечами экс-оперативник и, легонько пнув ногой фанерную дверку, по-свойски пересек порог режимного объекта. Сраженный, подобно бесцеремонностью, пограничник, попытался было протестовать, с коей целью даже пристал со своего кресла. Но Дмитрий легким движением руки усадил его обратно и сугубо по-отечески пожурил. «Ты чего такой нервный, Жора? Запомни, сотрудник охраны должен быть вежлив и предупредителен. В конце концов, ты же не какой-нибудь там вшивый полицейский». А реальный пацан из Рубикона. Ты со мной согласен, нет? Я видел много садов в Европе. Но скажу тебе в полноте убеждения, что не видал еще до ныне ничего подобного здешнему. Повторю сказанное мною выше. Его создала сама природа в своей прихоти и предоставила только человеку средства воспользоваться готовым. Сад сей называется Мон Репос. Мое успокоение. Не знаю, кто дал ему это имя. Такими словами описывал свои впечатления от посещения окрестностей Выборга в 1829 году русский поэт-переводчик, журналист Арест Сомов. Почти два столетия спустя, выписанной поэтом в Выборгской глуши, в тенетах парка Тихого, покорно топтал лесные дорожки Леонид Купцов. Вот только вопреки гению места, Должного успокоения и сопутствующего умиротворения в этот солнечный майский полдень он не испытывал. И дело было вовсе не в том, что при советской власти сей райский уголок видоизменился в парк культуры и отдыха имени Калинина со всей соответствующей атрибутикой, а век 21 вступил в существенно загаженным рыночным пофигизмом и бытовой цивилизации, вернее, ее многочисленными представителями. Просто В отличие от того же Ареста Сомова, посещавшего пейзажный парк Монрепа в компании таких замечательных спутников, как Дельвик с женой, Анна Керн и Михаил Глинка, попутчики Купцову, нынче была навязана хоть и тоже Анна, но отнюдь не Керн, навязана, естественно, младшей сестрой, в юной головке которой давно поселилась идея Фикс, окольцевать брата Холостяка. С коей целью Ирина? завидным постоянством подсовывала на смотри на Купцову потенциальных кандидаток невест. На этот раз в качестве таковой была выбрана разведенка, она же классная руководительница, она же учительница химии Анна Сергеевна Казихина. К слову о том, что в выборка они, оказывается, поедут втроем, Ирина предусмотрительно сообщила брату только нынешним утром, аккурат после вслед за подавшим трубный сигнал домофоном. «Ой, совсем забыла тебе сказать. Явно переигрывая, всплеснула тогда руками юная сводница. Оказывается, Анна Сергеевна ни разу в жизни не была в Выборге, и я предложила ей составить нам компанию. Ты ведь не против?» «Конечно же, Купцов был решительно против. Но кто и когда в подобных ситуациях его спрашивал?» «Это ведь только на былой милицейской службе Леонид проходил по разряду железных дровосеков. А вот в быту...» Был он мягким и короткошерстным татошкой, а то и страшилой соломином. Отправленная нагуливать аппетит троица питерских туристов, ведомая штурманом Купцовой-младшей, степенно продвигалась вдоль береговой полосы парка Монрепа в сторону острова Любви. Ориентиром им служила башенка, возведенного на острове замка Людвигштайн, имевшая ей второе, весьма символичное, по мнению Ирины, название. Коварство и любовь. Получив минутку, Леонид шепотом высказал сестре, что если и есть в их нынешней вылазке на природу нечто действительно символическое, то это исключительно ее сестре коварство. «Ой, вы слышите?» – восхищенно пискнула Анна Сергеевна и остановилась столь резко, что по инерции продолжающее движение купцов едва не сшиб ее с каблуков. Она бы еще в шпильке обулась, дура неприязненно подумал Леонид. Однако же вслух лишь деликатно поинтересовался. «Чего? Слышно? Лягушки! Квакают! Какая прелесть!» Купцов недоуменно поворотил голову на источник природного шума. И в самом деле, аккурат под мостиком, ведущим через протоку, доносился какофонический рокот такое словно бы кто-то безуспешно пытался завести, реанимировать одновременно десяток мопедов. «А, ну да, так чего ж, май месяц, самое время». «Самое время для чего?» – непонимающий глянула поверх очков химичка. «Брачный сезон», – охотно пояснила Ирина, сделав при этом ударный акцент на прилагательном «брачный». «В самом деле, какая прелесть!» Восхитилась Анна Сергеевна. «Пойдемте посмотрим. Я хочу их сфотографировать». «Да ну к черту ноги мочить!» – проворчал Купцов. «Чего я, сношающихся жаб не видел, что ли?» «Леонид, ну разве можно такие вещи при девочке?» – тревожно встрепенулась классная руководительница. «Это какие именно такие?» «Помнится, что курс полового воспитания в вашей школе им начитывали чуть ли не в седьмом классе». Леонид Николаевич, но согласитесь, это ведь совсем другое дело. Я сейчас веду речь о том, что не стоит при ребенке акцентировать внимание на э, на обстоятельствах происхождения лягушачьей икры, услужливо подсказал купцов, окончательно вогнав краску училку.